Дилемма вегетарианца. Итак, как любой уважающий себя вегетарианец, а без уважения к себе все мы просто никто. Я начну с того, что сообщу вам обо всех компромиссах, на которые придётся пойти, и особых этических взглядах, которые придётся учитывать при общении со мной. Я не веган. То есть ем яйца и молочные продукты, так как яйца и молоко можно получить от живых существ, не причиняя им вреда и не убивая их. Так, по крайней мере, мне кажется. Я также ем животных без лица, например, моллюсков. Теория тут такая, что они недостаточно разумны для того, чтобы страдать. Нет, таким образом я не лицист, хотя многие учёные и философы, защищающие права животных, в том числе Питер Сингер, приписывают наличие сознания всем, вплоть до морских гребешков. Никто со всей определённостью не знает, так ли это. Но я в этом вопросе присоединяюсь к множеству преданных своему делу защитников животных, которые даруют мне возможность сомневаться. Уже примерно месяц продолжается мой эксперимент с вегетарианством, но я по-прежнему чувствую себя не в своей тарелке. Почему? Я обнаружил, что на приготовление хорошего вегетарианского обеда, в частности на нарезку, требуется гораздо больше умственных и физических усилий. Есть мясо просто удобнее. Кроме того, мясоеды более общительны. По крайней мере, в нашем обществе, где вегетарианцы всё ещё представляют собой весьма незначительное меньшинство. По недавней оценке журнала Time, нас в Америке 10 миллионов. Но что меня беспокоит больше всего, моё вегетарианство мало-помалу отчуждает меня от других людей. И как ни странно это может показаться, от целого пласта человеческого опыта. Дело в том, что теперь другие люди должны как-то приспосабливаться ко мне, а мне это не очень удобно. Так, ограничения, накладываемые моей новой диетой, сильно искажают отношение хозяин-гость. Если я, гость, заранее не скажу хозяину, что не ем мясо, то он за обедом почувствует себя неловко. А если скажу, то он приготовит что-то отдельно для меня, и в таком случае чувство неловкости испытаю я. В этом вопросе я теперь склонен согласиться с французами, которые смотрят на личные диетические ограничения как на плохие манеры. Мне кажется, что даже если считать вегетарианца более высокоразвитым человеком, то всё равно нельзя не заметить, что по пути к этому состоянию он что-то потерял. И я не готов это что-то игнорировать как нечто банальное. Да, в эти дни я чувствую себя более здоровым и более добродетельным, но я также чувствую себя несколько отчуждённым от традиций, которые продолжают ценить. Это и культурные традиции, например, индейка в День благодарения или даже сосиски на бейсболе. Это и семейные традиции, например, говяжья грудинка, которую моя мама готовила на писах. Эти церемониальные блюда связывают нас с нашей историей по нескольким линиям. Они ведут к семье, религии, месту, в котором мы выросли, к нашей нации, и если пойти гораздо дальше, к биологии. Да, сегодня людям больше не нужно есть мясо, чтобы выжить. Теперь мы можем получить необходимое количество витамина B12 из ферментированных пищевых продуктов или пищевых добавок. Но большую часть времени пребывания людей на земле они были мясоедами. Этот факт истории эволюции находит своё отражение в строении наших зубов, в структуре нашего пищеварения и вполне возможно, даже в том, что мой род при виде стейка средней обжарки сразу же наполняется слюной. Мясоедение помогло нам стать тем, кто мы есть, причём и в физическом, и в социальном смысле. Под воздействием охоты, говорят нам антропологи, Человеческий мозг рос в размерах и становился всё более сложным. У очага, где готовились и распределялись охотничьи трофеи, впервые расцвела человеческая культура. Это не значит, что мы не можем или не должны выходить за пределы нашего наследия только потому, что это наше наследие. Но выгоды от отказа от мяса оказываются никак не больше потерь, которые его сопровождают. Да, признание за животными право на права может возвысить нас над жестоким и аморальным миром пожирающих и поедаемых пожирателей и жертв. Но в ходе этого возвышения мы принесём ещё одну жертву, потеряем часть нашей идентичности, нашего собственного животного начала. Вот один из самых странных парадоксов, связанных с правами. Нас просят признать всё, что объединяет нас с животными, а затем действовать по отношению к ним наиболее неживотным способом. Не то чтобы жертва нашей животной естественной неизбежно вызывает сожаление. Никто вроде бы не сожалеет о том, что мы отказываемся от воровства и бандитизма, а это тоже часть нашего наследия. Но мы должны по крайней мере признать, что человеческое желание есть мясо не является, как это считают защитники прав животных, тривиальным вопросом гастрономических предпочтений. А то и секс можно посчитать простым рекреационным предпочтением, только потому, что теперь в техническом смысле он для воспроизводства человека не нужен. Нет, скорее всего, мясоедение на самом деле очень глубоко встроено в человеческую натуру.